к другим европейским державам не дозволяли и защищать буконьеров открыто. Мадридский двор, напротив, смотрел на это дело с самой черной стороны, полагая, что может спасти торговлю свою на Сан-Доминго и во всем Новом Свете единственным священным изгнанием французов с этого острова и с Тартуги. Вследствие этого он послал в Америку повеление собрать войска не только соседних островов, но из твердой земли, поручить начальство над ними старому прославившемуся в нидерландских войнах офицеру Фан Дель Мофу и отличившимся обещал значительные награды. Фан Дель Моф прибыл на Сан-Доминго в 1663 году и несколько дней спустя открыл неприятельские действия. Так как значительный Шибукан находился в саванне, то он здесь решился напасть на буканьеров. Для этого он выбрал 500 человек лучших солдат, сам принял начальство над ними и скрытно, снабженный всеми воинскими снарядами европейского отряда, форсированным маршем пошел в Саванну. Буканьеры узнали об этом от одного охотника только тогда, когда испанцы подошли уже очень близко. Их было всего сотня. Они могли еще спастись бегством и безопасно достигнуть другого букана, но пошли позорным для себя отступление и потому решились немедленно идти навстречу испанцам, что тотчас и исполнили. К удивлению наступавших испанцев, не думавших о такой дерзости, враги встретились у горного ущелья. План испанского предводителя расстроился тем совершенно. Фандельмов презирал буконьеров и никак не ожидал подобной смелости. Впрочем, многочисленность... Превосходство оружия и опытность заставляли испанцев надеяться на несомненный успех. Буканьеры напали первые. Обе стороны при равном остервенении дрались отчаянно, и победа долго оставалась сомнительной. Наконец, буканьеры победили. Испанский отряд был совершенно разбит и прогнан в горы. Множество испанцев были убиты, между прочим, и начальниках фан дель -мофф. Это поражение вместе со смертью начальника произвело сильнейшее впечатление. Возвратились к прежней методе. Видя, что буконьеры на охоте часто пренебрегают нужной осторожностью, опять стали нападать на отдельных охотников. Последние, желая только покоя, сделали новый шаг. Чтобы избавиться от беспрерывных стычек и бдительности, они решились перенести все свои буканы на маленькие острова около Сан-Доминго и отправляться для охоты на последний остров не на очках сильными партиями. Это было исполнено и имело желанный успех. Нападения стали реже, и партии ровнее, поэтому война поддерживалась слабо. Так как буканы на новых местах, избранных буканерами были безопасны, то мало-помалу превратились в жилища, в которых поселились колонисты, мастеровые и промышленники. Так основалась, например, колония баяго близ которой природа образовала одну из красивейших и обширнейших гаваней Америки. Это место было недалеко от Тартуги, куда буканиры проезжали в несколько часов для продажи кош и мяса и приобретения нужных для их ремесла вещей. Но скоро прекрасная Байякская гавань избавила их от этого труда. Французские и голландские корабли сами стали приезжать за товарами буконьеров и привозить все, в чем нуждались последние. Между тем война не прекращалась. Буконьеры каждый день приезжали охотиться на Сан-Доминго. И испанцы в большем и большем числе стали нападать на небольшие отряды их. Всякого буконьера, попавшего в руки испанцев, убивали. Но смерть одного буконьера приводила в движение весь его букан, Работы прекращались, и никто не смел заниматься охотой, пока не отомстили за убитого товарища. Раз буканьеры не досчитались вдруг четырех товарищей, тотчас решились отправиться всем буканам на Сан-Доминго и не расходиться, пока не узнают об участи товарищей, а в случае, если они убиты, отомстить за них. Немедленно схватили нескольких испанцев и узнали от них, что не только четыре буканьера, но и целый отряд их истреблен, и что испанцы хладнокровно убили даже раненых, не могших защищаться».